Лишь по окончании туалета, в охотничьем костюме, в то утро он начал прием. Его память и также заметки, составленные для него Арамисом, позволили ему сразу же узнать Анну Австрийскую, которую держал под руки принц, его младший брат, и принцессу Генриетту, под руку с де Увидев все эти лица, он улыбнулся, узнав мать, вздрогнул.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 — спросила удивленная королева. — Право я нахожу, что вы говорите, как давняя ваша приятельница, госпожа Дешеврес. При этом имени Анна Австрийская поджала губы и побледнела. Филипп задел львицу. — Почему вы напоминаете мне о госпожа Дешеврес, и почему вы сегодня восстановлены против меня? Филипп продолжал. — Разве госпожа Дешеврес не затевает нескончаемых козней против какой-нибудь из своих жертв?